Сергей Харченко и Сергей Карелин Сумеречный стрелок 10 Финал Глава первая Сознание покидало меня. Перед глазами потемнело. Я собрал по крохам всю свою оставшуюся силу. Ее было не так уж и много. Тени выпили почти всю магическую энергию, а живо уже почти высохло. Но на один рывок точно хватит. Я будто превратился в стрелу, зарычав, абстрагируясь от боли, вытянулся вперед. Моя правая рука дотянулась до мерцающей трости махаона, прежде чем ее коснулись бесплотные духи, посланные хозяйкой теней. Ладонь тут же обожгло. Невероятная сила потекла по венам, сухожилиям, мышцам, напитывая каждую клетку моего тела. Сердце забилось в сумасшедшем ритме, кровь будто закипела. Голова затуманилась от эйфории. «Надо двигаться и что-то сделать с избытком силы. Я знал, насколько это состояние опасно, оно уже скоро начнет разрушать меня. Поднимайся, Рагнар, и покажи, на что ты способен!» Я перенаправил совсем крохотную часть энергии в сторону теней, которые вгрызлись в мое тело. Они тут же растворились, а глубокие рваные раны затянулись за доли секунды. Регенерация была настолько быстрой, что я даже почувствовал, как нарастают мышцы, восстанавливая то, что сожрали слуги хозяйки теней. Вскочил на ноги, чувствуя звон в ушах. Зрение резко улучшилось, цвета резко стали ярче, и приходилось прищуриваться, чтобы не ослепнуть. Почувствовал легкий толчок, затем еще один, и посмотрел в сторону Дорна. Этот ублюдок швырял в меня какой-то темной энергией и что-то кричал, вытаращив глаза. Хозяйка теней что-то готовила, собирая вокруг себя тени. Дорн точно ничего не мог со мной поделать. Я поднял руку, с которой сорвался сноб света, и черная клеть, сдерживающая пол палыча, хрустнула, разваливаясь на части. Лавовый кот тут же бросился в сторону Дорна, на ходу воспламеняясь. Но я опередил кота, решил не рисковать им. Швырнул мощный сноп энергии в Дорна. Удар был такой силы, что отшвырнул эту гниду назад и впечатал в скалу. Я даже услышал хруст его костей. Ты? — плюясь кровью, захрипел Дорн и пополз в сторону хозяйки теней. — А теперь твоя очередь, тварь. Я не дал ей завершить заклинание, отправив особенный подарок. Несколько искрящихся шаров чистой божественной энергии. «Уф!» — прорезали они пространство, разделяющее меня с этой сукой. Девочка-подросток, трансформируясь в темную женскую фигуру, удивленно выпучилась, подняла косу, лезвие которой направило в мою сторону, и вновь начала бормотать что-то себе под нос. «Но слишком поздно, слишком поздно, мразь!» Первый удар разорвал в клочья ее защиту, второй расплавил лезвие косы, третий ударил в ее магический доспех. «Ах!» — вскрикнула хозяйка теней и оскалилась, показывая острые клыки. Тут же закрылась еще более плотным серым щитом, но его разорвал на куски следующий шар. Секунда, и три тени схватили Дорна, переместив в густую тьму от нависшей рядом скалы. — Мы еще встретимся! — выкрикнула хозяйка теней, и мой очередной шар ударил рядом с ней. Ее лицо посекло камнями. Она взвизгнула от боли, прыгнула во тьму, растворяясь в ней. Последний шар я направил туда, где только что исчезли мои враги, но понятно, что там уже никого не было. «Все, они ушли», — сказал я Пал Палычу, не слыша свои слова. Лавовый кот прижался ко мне, заглянул в глаза. Лея что-то кричала, но я почти ничего не слышал сквозь звон в ушах. Дрожащей рукой схватил лук, потянул колчан, где еще светились две энергострелы. Затем увидел стрелу с черным кристаллом, она лежала между больших валунов. Видно, выпало, когда тот отцепился от пояса. А затем я увидел ветер, который поднимал пыль, даже наполовину оглушенный, я услышал этот свист, который перерос в подобие слов. «Уходи!» — только это я и различил. Ветер начал собирать пыль, и вот уже образовалась огромная длань, которая начала касаться поверженных тварей, и те моментально стали превращаться в высушенные мумии. Это что, сама сумеречная зона? Похоже. Мне нужно уходить. Под бешеный пульс в висках и колотящийся в груди сердце, я попытался вздохнуть и понял, что начинаю задыхаться. Длань сумеречной зоны поднялась в небо и начала опускаться на то место, где я стоял. Я сконцентрировался. Живо вновь обожгла мою грудную клетку. Я вижу точку. Вижу ее. Куда она меня отправит? Главное, что подальше отсюда и не в мир мертвых. Пал Палыч услышал мои слова и прыгнул в пространственное убежище, а я сделал несколько шагов. И прежде чем меня накрыла песчаная рука, коснулся точки перехода, которая в этот раз была размером с блюдце. Тоннель был из кристаллов, Это точно, но их слишком сложно было рассмотреть. Скорость перемещения была огромной. За доли секунды я пролетел длинный извилистый тоннель, а потом ворвался в теперь уже искрящиеся врата. Упал я на спину и выплюнул воздух из легких, но быстро пришел в себя. Пик магического пересыщения все еще не прошел, но организм уже начал адаптироваться. Надо научиться контролировать и управлять этой силой, потому что скоро пик пройдет, и я стану вновь уязвимым. Теперь надо понять, где я очутился. Я лежал на земле, на небе два солнца, одно оранжевое и большое, второе меньше в два раза и красно-желтое, небо затянуто серыми дымчатыми облаками. Я ощутил спиной невыносимый жар и подземный толчок. Вскочил на ноги, шагнув от того места в сторону от греха подальше. Там, где я только что лежал, расползлась трещина. Через секунду она осветилась желто-красным, и вверх выплеснулся столб огня. Опять-то попал в какую-то задницу. Ну да, она самая есть. Осмотрелся, заметив на земле еще несколько похожих трещин, из некоторых валил дым, многие извергали огонь. «Я находился на пустынной площади какого-то разрушенного города». Огромные обломки колонн валялись неподалеку. руины вокруг, звон в ушах начал утихать. Я втянул носом перегретый воздух, ярко выраженный запах серы и еще чего-то. Так пахнет смерть. Зловоние усиливалось, я поспешил найти более комфортное место. — Мы оказались в другом мире, хозяин, — услышал я голосок Клея. Как же я рад тебя слышать, — воскликнул я. — Взаимно, хозяин. Ли обратилась в брюнетку и теперь шагала рядом со мной. «А еще рада, что мы живы!» Пал Палыч появился из пространственного убежища, заняв место с другой стороны. «Мы одолели ее, хозяин!» — ответил он. «Боюсь, что только разозлили!» — ответил я. «Предлагаю осмотреться!» — заявил я. «Вот только почему мы в другом мире!» «Ты принял силу Махаона, и внутри тебя произошел магический всплеск, и вновь, как в тот раз произошло...» «Искажение в пространстве», — объяснила Лея. «Это как я предполагаю». «Вполне разумное объяснение», — оценил я. «Странно. Ни одного живого существа. Будто этот мир уже разрушен и произошла какая-то катастрофа. Вот я становился возле одного из высоких зданий. Какой-то храм. Удивительно, но он почти целый. Лишь трещины на стенах говорили, что туда заходить опасно. Я увидел наверху шпиль, на котором болтался флаг». Он был порван, но понятно, что там изображено. Два копья, скрещенных друг с другом, а над ними рука, сжатая в кулак. Возможно, здесь заседал военный совет этого города или что-то вроде этого. Моя нога пошла вниз, и я замер. Огромная воронка. Понятно было, что от мощного оружия или какого-то заклинания. «Ого, да здесь была настоящая война!» удивилась Ле, обходя следом за мной провал в земле. «А судя по пеплу, она ничем хорошим не закончилась», — заключил я, осматривая улицу с разрушенными домами. «Развалин было здесь очень много». «Кстати, я могу определить, что это за пепел, точнее, кто был испепелен», — сказала Лея. Она наклонилась и захватила щепотку праха, затем попробовала его. «Человек», — ответила она, — «и тут, видно, смешался еще кто-то, еще какое-то существо, непонятное и большое». Я, по крайней мере, не видела таких. Мы прошли по улице, по обеим сторонам, которые я увидел руины. Затем я заметил свечение и направился в его сторону. В одном из домов, в оконном проеме, в воздухе, крутилась золотистая горошина. Но она медленно смещалась в пространстве. Я попытался понять, куда мы перенесемся, и живу прострелила болью. Но место я все-таки увидел. Призрачная картина. Какое-то каменистое поле. Пал Палыч запрыгнул в пространственный карман, понимая, что будем перемещаться. Лея же дотронулась до меня рукой. Едва я коснулся точки, меня вновь с такой же скоростью шевырнуло вперед. Выскочив из врат, я вовремя сгруппировался и упал на ноги. «Так это же высохшее море!» — воскликнул я. Мы стояли на его дне. Я заметил побережье в ста метрах от себя, разрушенные строения, За ними какие-то покосившиеся башни. Внезапно голова закружилась, и земля вдруг поменялась с небом местами. Я что, упал? Когда я поднялся, впереди возник махаон. В том же белом одеянии, сияющий взгляд из-под густых седых боровей, он, добродушно улыбаясь, смотрел на меня. — Привет, Рагнар! — прошелестел он. — Да, я погиб, но не умер. — Для таких, как я, смерти не существует. Я всего лишь перехожу в иную форму. Но пока у нас есть время, слушай. Я хочу передать тебе кое-что важное. — Слушаю тебя, Махаон! — я припал на одно колено, чувствуя ком, подкатывающий к горлу. Проекция Махаона заребила, затем он улыбнулся еще шире. «Знаю, что ты расстроен, но не нужно печалиться. Я покровительствовал достойным во многих мирах. Следил за порядком, восстанавливал баланс божественных сил, и лучники из Дома Лиса оказались самыми преданными из всех моих последователей. Именно поэтому я и спас тебя, когда ты умирал от яда. Жаль, конечно, что вовремя не проследил за Дорном». Он оказался хитрее, чем я предполагал. Но сейчас тебе нужно найти призрачного стража Драгомира. Он живет на Алтае. От него ты узнаешь истину и как найти своих друзей. Главное — встреться с ним раньше, хозяйки теней. Магическая проекция вновь заребила, теперь уже сильнее. А затем Махаон растворился в пространстве. «Ты меня слышишь, хозяин?» Лея сидела на корточках передо мной, обеспокоенно смотрев в глаза. — Ты только что с кем-то разговаривал? — Значит, вы не видели Махаона? — улыбнулся я пересохшими от жажды губами. — Махаона? — изумленно посмотрела на меня Лея, затем повернулась к лавовому коту. — Ты видел Махаона? — Нет, — ответил Пал Палыч, — но хозяин говорил вслух, не разобрал. — Может, тебя укусить? — предложила мне паучиха у меня есть одно средство оно быстро в чувство приводит это была не галлюцинация лея объяснил я питомица он говорил со мной затем я передал питомцам то что услышал а поняла воскликнула лея астральное тело божества ведь умирает позже я слышала о таком вот он и обратился к тебе через свою силу поэтому только ты его и видел я кивнул затем решил задать мучивший меня вопрос поучихе «Я сам теперь могу перемещаться в пространстве?» «Да, именно. Я тоже заметила!» — крикнула Лея, и ее эхо разнеслось по округе. «Только тише разговаривай!» — предупредил я ее. «Мы не знаем, кто здесь обитает!» «А, да!» — шепотом продолжила Лея. «Так вот!» «Теперь чуть громче!» — улыбнулся я. «Сейчас нормально?» — Озадаченно посмотрела на меня паучиха. «Да!» — кивнул ей в ответ, провожая взглядом Пал Палоча. Он решил осмотреть окрестности, поспешив в сторону берега в направлении какого-то леса, проглядывавшего за руинами. Точнее того, что осталось от него, черных стволов сгоревших когда-то деревьев. «Так вот», — продолжила Лея, — «ты сам можешь перемещаться без моей помощи, ведь ты конечный пункт маршрута, видишь?» Я кивнул. «Но это же удивительно!» — воскликнула Лея, поймав мой категоричный взгляд, хихикнула. «Ой, извини, не кричать, я помню». «Какая-то проблема с голосовыми связками, не пойму». «Ладно», — я поднялся на ноги. «Нам надо выбираться отсюда. Это мертвый мир». «Понять бы, как вернуться в наш или хотя бы нашу родненькую сумеречную зону», — ответила Лея. «Это, как ты говоришь, родненькая, чуть меня не высушило, подметил я. «Но предупредила же», — тут же нашлась Лея. Мы пошли к берегу. Голова продолжала кружиться. «Чертовски хотелось пить, и я надеялся хоть где-то найти источник воды или хотя бы намек на него». «Я тут подумала... Ой, осторожней!» — вскрикнула Лея, отпрыгивая в сторону. «Я тоже отошел подальше». Прямо под нами образовалась трещина. Как только отошли, вверх вырвался столб дыма и огонь. «Я подумала, почему бы нам отсюда не перенестись сразу на Алтай?» — продолжила Лея. — Главное ведь найти спасительный переход. Не удивлюсь, если ты уже ее видишь или скоро увидишь. Я сконцентрировался. Сила продолжала бурлить во мне. Я всем нутром чувствовал ее всплески и каждый раз содрогался всем телом. В этот раз я поймал всплеск, избыток силы вливая в магическое зрение. Передо мной ярко вспыхнуло пространство, словно звезды на небосводе. Карта точек перехода этого мира. И я нашел ту которая отличалась от остальных, передал ментальное изображение с координатами Леи. «Поняла. Сейчас проверю». Она обратилась в паучиху, нашла ближайшую точку и нырнула в нее. Я посмотрел в сторону сгоревшего леса. «Где Пал Палыч?» «Что-то он долго гуляет». Но вот лавовый кот телепортировался. Затем еще раз. «Хозяин, я нашел воду», — услышал я его голос. «Только за мной гонятся какие-то двуногие существа». Я достал лук из пространственного кармана, нашел в закромах несколько обычных стрел. Пока обычных, а там посмотрим. Вот лавый кот появился прямо передо мной. В зубах он держал две фляжки, в которых булькала жидкость. «Кто гонится? Рассказывай!» — обратился я к нему. «Пал Палыч увидел нору, залез в нее, а там на него пытались напасть. Он не хотел убивать, а лишь попугал и увидел воду», — объяснил лавый кот. «Так кто они?» — я открыл одну из фляжек — Понюхал, попробовал. Точно вода. Затем я жадно присосался к фляжке. «Двуногие. Разговаривают так же, как и ты. Ругались много. Очень злые», — ответил Пал Палыч. «Я сделал еще пару больших глотков, затем закрыл фляжку пробкой». «Если бы у меня из дома что-нибудь украли, я бы тоже ругался», — подметил я коту. «Похоже на меня?» «Ага. И обладаем телепатическими способностями», — прозвучал в моей голове мужской старческий голос. Я всмотрелся вдаль. К нам направлялся старик в камуфляже с каким-то мощным оружием. Огромный ствол в его руках напоминал пушку. «Ты хочешь нас убить?» — спросил я его. «С тобой я бы хотел поговорить, а оружие не для вас. Просто здесь вводятся они!» — ответил он. «Они?» — переспросил я. «Это еще кто такие?» «Сейчас узнаешь. Они очень быстрые. И главное...» Старик не договорил и не дошел. Что-то его утащило под землю. Я услышал выстрелы, затем вопли и брызги крови из ямы. «Ну, — Но примерно так это и происходит, — вновь услышал я ментальный голос. — Старик, ты жив? — вскрикнул я. — Да, это мое воспоминание, которое я тебе передал, — ответил он. Между нами было меньше полусотни метров, и Пал Палыч зарычал. Шерсть его слегка вздыбилась, я же покрепче перехватил лук, прицелился если возникнет угроза ты знаешь что делать обратился я к лавовому коту да Полпалыч его тут же сожжет отозвался питомец вот уже между мной и стариком меньше двадцати метров теперь я увидел небольшую прозрачную маску на его лице он дышал через какое то приспособление наконец то старик остановился в пяти метрах направив на меня свое оружие сейчас я тебе быстро задам пару вопросов Теперь уже вслух обратился он ко мне. Говорил он негромко, но достаточно, чтобы я его услышал. «А потом мы переместимся в бункер. Повторяю, здесь находиться очень опасно. Надеюсь, что ты не издавал громких звуков. Они реагируют на шум». «Нет, я не издавал», — ответил я. «В отличие от своей питомицы. Только я подумал об этом. Как земля под ногами слегка вздрогнула, совсем незаметно, но я почувствовал вибрацию». «Пал Палыч, ко мне!» — скомандовал я лавовому коту, и он подскочил без лишних вопросов, подставляя спину. Я запрыгнул на него. «Стоять! Кому говорю? Выстрелю!» — крикнул старик. Но мы уже переместились на двадцать метров в сторону берега. А затем я обернулся, услышав за спиной какой-то треск, поднял голову и холодок пробежал по спине.